Глава восьмая. В на Испании. В ресторане мадридского отеля в этот ранний час было ещё тихо и почти безлюдно. Из-за соседнего стола, закончив завтрак, встала молодая итальянская пара, и Кира осталась в зале одна. Не удержавшись, она чипнула ещё немного мякиша от тёплой лепёшки. Божественно. К сожалению, взглянув в настоящее рядом блюдце с душистым маслом, мармеладом и взбитыми сливками, Кира решительно отодвинула их на другой конец стола и потянулась за чашкой чая с необычным пряным вкусом. И это было правильно. Не стоит подвергать себя таким соблазнам перед встречей с Антонио. Уж он-то обязательно заметит каждый прибавленный ею лишний грамм. Слух, конечно, ничего не скажет, но всё равно я хотелось бы видеть в его глазах только одобрение и восхищение. Они несожалении, что и она меняется со временем не в лучшую сторону. С тех пор, как они с Антонио познакомились в парижском ресторане, утекло уже много воды. Нервный молодой человек с гривой непокорных черных волос вернулся на родину и стал известным кутюрье, главой собственного дома моды в Мадриде. Его увлечение сумками, когда-то так восхитившими маленькую Киру, тоже ушло в прошлое, и теперь Антонио Родригес специализировался на одежде. Но их с Кирой приятельские отношения продолжались и сохранили свою теплоту. Кира часто обращалась к другу Танита и по профессиональным вопросам, и просто как к другу, так что пользовалась любой представившейся возможностью увидеться с ним. В этот приезд в Мадрид встреча с Родригесом значилась первым пунктом в списке запланированных дел. Кира взглянула на часы и недовольно покачала головой. «Вот-вот подъедет машина, а Маши и Руслана всё нет». «А вот и я», — прошептал над её ухом фотограф, подкравшись сзади. И Кира вздрогнула от испуга. Руслан, довольный произведённым эффектом, уселся за стол и тут же с аппетитом принялся за еду. Маша появилась ещё позже. Ну что ж ты так долго?» — выговаривала ей Кира. «Ты же не успеешь позавтракать. Лепёшки почти остыли». Они гораздо вкуснее, когда горячие. Маша умоляюще посмотрела на подругу и начальницу в одном лице. Прости, я провозилась с волосами, а еще платье помялось, пришлось отправлять гладить. Оно такое пышное. Светлое платье в стиле 50-х ей удивительно шло, и Кера кивнула, приняв извинение: Ты чудесно выглядишь! Не хотелось ударить в грязь лицом. Ведь мы увидимся самим Родригесом! Озорно улыбнулась Маша. И Кира в очередной раз подумала, как же удачно Руслан подобрал ей прозвище «вылитая кудряшка Сью». Сам фотограф тем временем крутил головой во все стороны. «Чтоб я так жил! Это ж дворец, а не отель!» Кира не в первый раз останавливалась в мадридском Ритце, но в каждый свой приезд не уставала любоваться его роскошными интерьерами. Он и вправду напоминал роскошный королевский дворец. «Классические скульптуры, мраморные колонны, пышные ковры, сочетание золотистого, бежевого и благородно-зелёного, мебель в стиле Людовика XIV. Казалось, в любую минуту может зазвучать торжественная музыка, двери откроются, и к тебе торжественно выйдет сам король солнца». Но вместо этого раздался телефонный звонок, и Кира, тихо чертыхаясь, стала копаться в сумочке, отыскивая телефон. Перебросившись парой фраз с собеседником по-английски, испанский и так и не дался, она кивнула ожидавшим её команды коллегам. «Можете особенно не торопиться, водитель сказал, что будет минут через пятнадцать». Ровно через четверть часа к крыльцу отеля подъехал роллс рос антонио и водитель, выйдя из автомобиля, открыл двери перед пассажирами. Кира, Маша и совершенно обалдевший Руслан нырнули в комфортную прохладу салона. Фотограф огляделся по сторонам, кончиками пальцев погладил кожаную обшивку цвета топлёного молока, откинулся на спинку сиденья, вздохнул и жалобно посмотрел на свою начальницу. «Я во сне? Ущипни меня!» Кира молча протянула руку и откинула со спинки водительского сиденья столик. Перед Русланом оказался iPod с беспроводной клавиатурой. «Это виртуальная реальность, дорогой. Расслабься!» Руслан наклонился к ней и прошептал. «Когда я первый раз увидел эту роскошь на автосалоне в Москве, я целый час не отходила и даже не надеялся прокатиться в таком автомобиле. А сейчас мне уже хочется остаться тут навсегда». Его глаза задорно блеснули. «Это можно как-то организовать?» «Можно», — в тон ему ответила Кира. «Если ты сумеешь пленить хозяина этой роскоши». «Пленить своим искусством?» «Просто пленить» усмехнулась Кира. «Родригес тоже голубой?» уточнил Руслан, и после ответного кивка начальницы, укоризненно покачал головой. «На что вы меня толкаете, Кира Робертовна?» Он изучил содержимое бара, обнаружил в холодильнике коллекционное шампанское, вопросительно взглянул на Киру и, снова получив в ответ кивок, открыл бутылку и налил по бокалу себе и спутницам. Маша, глядевшая, не отрываясь в окно, она была в Испании первый раз, даже не заинтересовалась шампанским. Кера отпила глоток и тоже повернулась к окну, за которым проносились улицы и площади Мадрида. Но она почти ничего не видела, обдумывая распорядок предстоящего дня, детали будущей съёмки и другие не менее важные профессиональные мелочи. Хотя, как убеждал её опыт, в их деле мелочей не бывает. Спустя сорок минут... Автомобиль остановился перед внушительным трёхэтажным зданием — домом моды Антонио Родригес. Начал накрапывать дождь, и водитель, выйдя из машины, открыл большой зонт. Пока он провожал Машу, Руслан выскочил из машины и побежал прямо под дождём к парадному входу. Кира же, дождавшись водителя, подошла вместе с ним к высоким окнам в левом крыле здания и заглянула внутрь. Там располагался бутик модного дома. Буквально на днях он открылся после капитального ремонта, и ей не терпелось посмотреть, многое ли там поменялось. Увиденное заставило её восхищённо выдохнуть. Просто великолепно. Впрочем, для более детального осмотра она ещё выберет время, а сейчас их ждёт сам Кутюрье. Кира и её сопровождающие поднялись на второй этаж. Интерьеры творческого зала были выдержаны в строгом классическом стиле чёткие геометрические линии, деревянные панели, зеркала. У Маши сразу же загорелись глаза. Здесь, за каждым столом, у каждого манекена создавалось настоящее произведение искусства. И она умоляюще посмотрела на Киру. Та невыльно улыбнулась. «Уж еле это не понять?» И попросила Изабеллу, помощницу Родригеса, которая встретила их у входа, провести обзорную экскурсию для Маши и Руслана а сама поспешила навстречу вышедшему к ней главе модного дома. «Танито!» Они обнялись и поцеловались. Антонио оставался таким же изящным и подтянутым, каким она впервые увидела его в Париже. Но на лице уже стали заметны морщины, в чёрной гриве волос появились нити седины, а глаза смотрели устало. «Как твоё здоровье?» — беспокойно спросила Кира. «Ты неважно выглядишь». «Много работы, мало спишь, много пьёшь кофе?» Антонио поцеловал ей руку. «От тебя ничего не ускользает. Ты всегда ухидрялась всё замечать, прямо как моя мама». Он погрустнел, в глазах блеснули слёзы, Кира сочувствованно дотронулась до его руки. В прошлом году она приезжала на похороны его матери и видела, как переживал тогда Танита. Похоже, время ещё не успела залечить эту рану. Кира обняла друга и с минуты помолчала. «Иногда я думаю, что у меня теперь вообще не осталось близких людей, кроме тебя». Вздохнула Антонио после паузы. «Но ты так далеко. Знаешь, иногда мне хочется всё бросить и переехать сюда к тебе», — поделилась с ним Кира. «А почему бы и нет?» Он крепко жал её руку. «Я нашёл бы для тебя здесь работу или открыл бы для тебя журнал». Кира улыбнулась. «Тебе только не хватает заботы еще и обо мне. Ты и так слишком много работаешь. На личную жизнь совсем времени не остается, ведь так?» Он устало махнул рукой. «Не хочу даже думать об этом. Предыдущий опыт был неудачным, сплошная горечь и разочарование». Настала ее очередь сжать ему руку. «Ну что ж, давай не будем об этом говорить, если тема для тебя настолько болезненна. Расскажи лучше... Над чем ты сейчас работаешь? Новая коллекция? Да, готовлюсь к парижской неделе. Как интересно. Можно взглянуть? Ну, конечно. Он повёл её к себе в кабинет. Вот платье, которое будет завершать показ. Диего, один из помощников Антонио, как раз поправлял наряд на модели. Кира отошла на пару шагов назад, прищурилась и некоторое время молча разглядывала платье. Антонио наблюдал за ней, но потом не выдержал. «Что-то не так?» «Ты взялся за перо?» — ответила она вопросом на вопрос и тут же рассмеялась. «По-французски?» Они говорили друг с другом чаще всего именно на этом языке. Это звучало так же двусмысленно, как и по-русски. «Тебе не нравится?» — огорчился Антонио. Кира протестующе покачала головой и чётко по слогам проговорила по-испански. «Магнифико! Великолепно!» Танита демонстративно выдохнул и улыбнулся. «Но почему перья?» — недоумевала Кира. «Ты раньше их никогда не использовал?» «Сам не знаю». Пожал плечами кутюрье. «Мне вдруг понравилось работать с ними. Может быть, в память о маме. Помнишь её коллекцию Боа?» «Конечно». Кира помолчала. «Знаешь, мне нравится, что за основу платья ты взял металлизированную сетку — Ещё ячейки такие. Кажется, что твоя модель заключена в железную клетку, а белые перья, будто она вот-вот вырвется и улетит. Или, наоборот, птица в клетке. Ой, наконец-то я поняла, что мне это напоминает. Только не говори, что ты это где-то уже видела. Стревоженно посмотрела на неё кутюрье. Нет-нет, ничего подобного. Я совсем о другом. Она словно Одетта из Лебединого озера. Понимаешь? Антонио заинтересованно взглянул на модель. Никогда не думала об этой работе в таком ключе. Интересно. Наверное, стоит попытаться реализовать этот сюжет во все коллекции. И музыкальная тема сама напрашивается. Ты не будешь против, если я воспользуюсь твоей идеей? «Танито!» Она горячо обняла его. «О чем ты говоришь? Я буду только счастлива, но при одном условии. Не забудь пригласить меня на свое шоу». «Да, кстати, это будет шоу или дефиле?» «Пока не решил», — улыбнулся он. «Но на данный момент я уже ближе к решению, чем раньше». «Однако хватит говорить обо мне. Что с твоими съёмками?» «Ты выбрала место? Нужна ли тебе помощь с транспортом, освещением, аппаратурой?» «Нет, спасибо. Я арендовала микроавтобус и всё остальное, что понадобится». «А вот насчёт места я хотела бы посоветоваться с тобой». Она разложила на столе фотографии работы Ирины Ярской, Антонио перебирал их молча, но это молчание было красноречивее всяких слов. «Знаю-знаю, можешь ничего не говорить. Это не искусство и даже не ремесло, это любительщина. Но понимаешь, работа есть работа». «Я всё понимаю». Он улыбнулся и похлопал её по ладони. «Желание, а главное вкусы важных клиентов всегда приходится учитывать». Они порой бывают весьма причудливыми. Полагаю, лучше всего сделать этот сет на природе. Ты согласна? Да. Я тоже думала о городском парке. Летние платья будут прекрасно там смотреться. Но парков и у нас достаточно, а заказчик наставила именно на Мадриде. Так что надо выбрать такое место, которое просто кричало бы о том, что мы в Испании. Ну и природу тоже хотелось бы запечатлеть. Поэтому выбор невелик, сам понимаешь. Понимаешь, что это будет явно не касса де кампо. Нет, — улыбнулась Кира. Ретира. Там и природа, и архитектура, и всё так гармонично, спокойно. Согласен, хороший выбор. Антонио вернул ей фотографии. Твой магазин стал просто неузнаваем. Покончив с делами, Кира перевела разговор на интересующую её тему. Уже успела заглянуть, ох, и проворно же ты. Только с улицы. О, наконец-то я сумела воплотить там всё задуманное. Чудесным образом повезло и с дизайнером, и со строительной фирмой. Рада за тебя. Ужасно хочется рассмотреть всё в деталях. Я сам тебе всё покажу. Он встал из-за стола. Если позволишь, то не только мне. Мой стилист с нетерпением жаждет знакомства с тобой — Она очень талантливая девушка, еще ещё с нами фотограф, тоже не менее талантливый. «Да, кстати...» — уже у двери обратилась она к нему. «Танита, мне хотелось бы сделать с тобой интервью для нашего журнала. Ты не возражаешь?» «Разве я могу отказать тебе? На днях у меня будут важные переговоры, и если всё получится, как я задумал, я смогу предложить даже кое-что большее». «О!» — глаза Киры загорелись — «И что же?» «Это пока секрет», — покачал головой Танита. «Скажу, когда настанет момент, а пока зови своих коллег и пойдём смотреть магазин». Сидя на складном стуле позади Руслана, Кира потягивала кофе из бумажного стаканчика и наблюдала за работой фотографа и его моделей. Было только 6 утра, но они специально выбрали для съёмки именно этот ранний час. Во-первых, потому что, как известно любому фотографу, утреннее освещение особенно выигрышно. А во-вторых, уже через несколько часов живописные лужайки парка Бен-Ритира заполнятся туристами, горожанами и, что особенно неприятно, цыганами и другими попрошайками. «Анна!» — обратилась позировавшей модели. «Попробуй встать спиной колонии, развести руки в стороны и посмотреть с улыбкой на небо». Будто ты так счастлива, что хочешь обнять весь мир. Да-да-да, голову повыше вот так хорошо. Тут Кира поймала недовольный взгляд повернувшегося к ней Руслана и смущённо пожала плечами. Ну, прости, пожалуйста, что вмешалась. Хотелось как можно лучше подать принт на платье. Она встала и направилась к Маше, чтобы помочь ей одеть следующую модель. Кудряшка Сью шепнула. «Он ужасно не любит, когда кто-то другой руководит съёмкой. Смирись!» или, в крайнем случае, говори ему, а не модели. «Да, я уже поняла, поняла. Просто не смогла удержаться», — усмехнулась Кира, — «больше не буду. Вечно я наперед батьки в пекло». «Конечно, художнику виднее, так что пусть творит». Она предложила Руслану на выбор сразу несколько живописных уголков парка. Поэтому, отсняв часть комплектов, группа перебралась на новое место — «Хрустальный дворец». Изящный и воздушный, он создавал особую романтическую атмосферу. И Кира уже решила для себя, что одна-две фотографии отсюда точно будут в номере. Оставшуюся часть сессии они доснимали в портере. Эта часть парка всегда напоминала ей декорации к сказке «Приключения Алисы в стране чудес». Подстриженные кипарисы, яркие цветочные клумбы, симметричные дорожки. Маша, вздохнув, заметила, что такой чудесный антураж — слишком хорош для привезённых ими платьев. Но Кира с ней не согласилась. В таком обрамлении и платья заиграют. А их работа в том и заключается, чтобы как можно лучше подготовить материал для журнала, что, собственно, они сейчас и делают. Позже, посмотрев все снимки, Кира с отрады убедилась, что второй съёмочный день не понадобится. Руслан замечательно справился со своей работой. И потому после чудесного ужина на террасе ресторана Гоя Кира заговорила с ребятами о дальнейших планах. «Я собираюсь взять интервью у Антонио Родригеса», — сообщила она, «но ваша помощь мне тут уже не нужна. Фото будет немного, и я сделаю их сама. Так что вы можете распоряжаться оставшимся временем, как хотите. Найдёте чем заняться?» «Спрашиваешь», — усмехнулся Руслан. «Я ещё из Москвы заказал билет на Кариду. «Быть в Испании и не посмотреть бой быков — это же непростительно!» Кира, понимающе кивнула, и он, щурясь от удовольствия, с воодушевлением продолжил. «А ещё я хочу прогуляться до парка Сан-Мигель. Он, как я понял, здесь совсем неподалёку. Приятель рассказывал, что там настоящий гастрономический рай, как в Греции есть всё. Значит, мне туда!» — улыбнулся он. «По магазинам пройдусь. Хочу купить кое-что из водогарнитуры. Тут, говорят, она подешевле». Сувениров, конечно, тоже надо домой привезти. Ну, если останется время, то еще раз хожу в Реттира. Не работать, а просто поваляться на траве под синим небом Испании. Хороший план я придумал. Да, уж очень весело. Скептически хмыкнула кудряшка сью. Корида. Вот удовольствие наблюдать за мучениями бедного животного. Нет уж. У меня другая культурная программа, именно культурная. В Мадриде столько музеев. Обязательно хочу посетить Прадо, музей костюма, Академию изящных искусств, Королевский дворец, Центр искусств королевы Софии. А еще хочется попасть во фламинко-ресторан. Но не представляю, как я все успею, — вздохнув, добавила она. — Придется приезжать еще раз. — Так же быть уговорила. Если ты так настаиваешь, я съезжу с тобой, — шутил Руслан. — Ну, раз уж ты настолько нуждаешься в моей компании, спонсировать поездку придется тебе. Ага, как же! Размечтался! фыркнула Маша. Иди, любуйся своей Каридой живодер, и не приставай ко мне. На фламенко шоу и я бы с удовольствием сходила, задумчиво проговорила Кира. Обожаю испанские танцы. Но ты на меня не ориентируйся. Я пока понятия не имею, как у меня что сложится. И Кира оказалась права в своих сомнениях. Перед сном ей позвонил Танита и сообщил, что вынужден срочно уехать по делам в Морбелью. Однако от интервью он не отказывался, только решил изменить место, где оно будет проходить. «Если ты согласна поехать со мной, я завтра пришлю за тобой машину», — предложил он. «На какое число у тебя обратный билет? И хорошо, ты сможешь все эти дни провести у моря, а потом тебя отвезут прямо к трапу самолета. Какой тебе смысл оставаться в Мадриде? Ты была в столице уже много раз» а в Андалусе еще ни разу, если мне не изменяет память. И, конечно, Кира не стала отказываться от заманчивого предложения побывать в роскошном городе-курорте. Она сообщила Маше и Руслану о своих планах и распрощалась с ними, договорившись встретиться в аэропорту. Хороший автомобиль с кондиционером, отличная дорога, профессиональный водитель. Что еще может пожелать себе путешественник, отправившийся из центральной части Испании на самый ее юг? Пожалуй, больше ничего. В начале поездки Кира достала планшет, просмотрела новости, проглядела почту, ответила на самые срочные письма. Но потом откинулась на спинку сидений, стала любоваться мелькавшими за окном живописными пейзажами и улочками, проносившихся мимо городков. И даже не заметила, как оказалась на месте, и впереди замаячила белоснежная арка с огромными буквами «Марбелья». Машина промчалась по широкой улице, вильнула в сторону, въехала в узкий переулок, вымощенный гладкой цветной плиткой, и остановилась перед рестораном. Фасад двухэтажного здания был густу вид зеленью, а по обе стороны от него каким-то загадочным образом уместились еще и две пальмы, и их кроны, словно два широких опахала, нависали над входом. Узорчатые арки, круглые восточные башенки, нарочитая асимметрия, Во всём этом явно просматривалось мавританское влияние. Водитель распахнул дверь автомобиля, Кира вышла и сразу же увидела спешащего ей навстречу Антонио. «Прости, что выдернул тебя из Мадрида, да ещё так неожиданно!» Извинился он, целуя её. «Но я сам не ожидал, что окажусь здесь так скоропостижно». «Прекрасно выглядишь», — добавил он, оглядев Киру с ног до головы. «Спасибо, что предупредил, где произойдёт наша встреча». «А то я могла бы прибыть в шортах и футболке», — улыбнулась она. «Ты всё сделала правильно. Тебе идут женственные наряды, а этот — один из лучших». Она, конечно, знала, что в широких светло-серых брюках палаца и коротком белом топе выглядит хрупко и беззащитной, поэтому специально накинула сверху длинный жилет красного цвета. В таких ярких деталях была вся Кира, да и ни к чему водить окружающих в заблуждение. Нежный возраст остался позади, романтичная пора юности прошла, и сейчас она чувствовала себя сильной, уверенной и неуязвимой для жизненных испытаний женщиной. Тареадор смелее в бой. Тарегодор, тарегадор. Словно под звуки Марша, вышагивала Кира по прохладным галереям ресторана. У меня для тебя сюрприз! заинтриговал ее на ходу Антонио. Надеюсь, приятный! «Я тоже надеюсь». Он взял её за руку, и они вошли в ярко залитый светом прямоугольный зал. Свет лился из больших окон, из прозрачного потолка. Звучала живая музыка, и Кири почему-то вдруг представила, что их сейчас окружат исполнители Фламенко, и это и будет сюрприз от её друга. Но нет, ничего подобного не произошло, и Кира осмотрелась вокруг. Зал был полон... За изящными столиками сидело множество людей, среди которых она заметила несколько знаменитостей. Антонио провел ее в самый центр, где трое мужчин тут же встали со своих мест и повернулись к ней. И Кира мысленно ахнула от удивления. Вот уж действительно сюрприз. Двое из поднявшихся были ей известны. Ими оказались Георг и Владислав. Первый с искренней улыбкой поцеловал ей руку, второй хмурясь, только кивнул. Ему Кира руки не подала. Когда Антонио попытался представить их ей, она покачала головой. "Спасибо, они Анита, мы уже знакомы". И перевела взгляд на третьего мужчину. Его Кира не знала, но этот тип мужчин был ей прекрасно известен. Неопределённого возраста, импозантный, ухоженный, хорошо одетый и явно весьма высокого мнения о своей персоне. И наверняка с вериницей громких разводов позади, заключила она про себя. Это мой друг и деловой партнер Хавьер Монтойя. Обратился к ней Антонио, потом представил ее. Это Кира, очень близкий, почти родной мне человек, главный редактор самого известного русского журнала о моде. От такой рекомендации Кира усмехнулась про себя, но поправлять друга не стала. Так ли уж важно, что она не главный редактор, а пока только его зам, и что их журнал явно не самый известный, а лишь один из них. «О, вы тоже русская, как и мои гости!» — удивился Монтоя. Похоже, он вообще не видел разницы между Россией и Грузией, как, впрочем, многие иностранцы. Это для наших соотечественников Прибалтика и Средняя Азия, Беларусь и Казахстан, Молдова и Кавказ — совершенно разные вещи. А иностранцы искренне считают всех жителей бывшего СССР русскими. «Вы не похожи на русскую, скорее на француженку!» Он явно считал эти слова комплиментом, так что Кира улыбнулась, села на любезно придвинутый им стул и обратилась по-английски к Георгу. «Не ожидала увидеть вас здесь?» Алина не говорила, что вы собираетесь в Испанию, и на том же языке объяснила остальным. «Моя близкая подруга скоро станет женой Георга». Испанцы оживились, стали поздравлять Георга, подняли бокалы за жениха и невесту. Кира с удовольствием вместе со всеми выпила отличного вина. Один, только сидевший прямо напротив неё Владислав, не притронулся к бокалу, а молча продолжал есть. «Вкусно?» — осведомилась по-русски Кира. «Гаспачо», — бесстрастно ответил он. «И что это значит? Что ему нравится холодный испанский суп, или что «дали, то и ем». Кира тихонько хмыкнула. «Вот и говори с ним». По совету Антонио она заказала тортилью и рыбу с молодыми овощами, и в ожидании, пока ей принесут еду, снова пригубила вино. До их прихода встреча Георга и Хавьера, наверное, носила деловой характер, но с появлением Киры тему застольной беседы тут же сменили. Хавьер, явно вдохновившись её обществом, стал рассказывать о недавней поездке в Китай, стараясь делать акценты на всём забавном и то и дело пересыпая свою историю шутками. Слушатели настроились на непринуждённый лад, улыбались и посмеивались. Один только Владислав оставался серьёзным и продолжал невозмутимо поглощать свой обед. «Он не понимает по-английски», — заключила про себя Кира. «Ну, конечно! Откуда охраннику знать иностранные языки?» И, сделав такой вывод, она специально активно включилась в разговор, оживилась, начала смеяться, шутить и даже слегка кокетничать с Кавером, чему тот был очень рад. «Вы приехали одна или с супругом?» — поинтересовался он. «Сотрудниками. Я здесь по работе, а не на отдыхе», — отвечала Кира. «И я свободная женщина. Все мои супруги остались в прошлом». «Как хорошо сказано!» — энергично закивал Мантоя, «Прошлое надо оставлять позади и жить только настоящим, не забывая, конечно же, думать о будущем». И он многозначительно посмотрел на Киру. Намёк на будущее Кира решила оставить без внимания и вернулась к десерту. И едва не подавилась нежнейшим грушевым суфле, когда, покончив с последним блюдом, Владислав вдруг на безукоризненном английском спросил у неё. «И долго вы ещё собираетесь пробыть в Испании, Кира Робертовна?» Встретившись взглядом с, с его смеющимися глазами, Кира поняла. Он сделал это специально. Догадался, что именно она подумала о его знаниях языков и нарочно весь обед продержала ее в этом заблуждении, чтобы удивить напоследок. Что ж, задуманное ему вполне удалось, хотя показывать этого Кира не собиралась. «Несколько дней», — спокойно ответила она. «Мне предстоит еще много работы», — и выразительно взглянула на Танита. Тот понял ее с полуслова и приподнялся с места. «Мы, пожалуй, пойдем». «Не будем отвлекать вас от переговоров». И добавила в ответ на протестующий жест своего друга. «Кира провела шесть часов в дороге, ей надо отдохнуть». «Да, конечно, я понимаю», — закивал Хавьер. «Но позволь мне хотя бы проводить вас». Мужчины снова встали, Георг улыбнулся Кире и сказал, что рад был повидаться. Владислав сдержанно кивнул ей на прощание и пожал руку Антонио. Кира не удержалась и выдала на русском. В Испании, Владислав Дмитриевич, принято целоваться на прощание, и среди мужчин тоже. Злорадно добавила она, потому что была уверена, ему этот обычай не придётся по вкусу. Но, вопреки её ожиданиям, ни один мускул не дрогнул на его лице, когда он ответил также по-русски. В культурном обществе Кира Робертовна не принято говорить на языке, который не знает хоть кто-то из присутствующих. И по-английски пояснила, обращаясь к Монтое. «Девушка сожалеет, что мы прощаемся не в испанских традициях, с поцелуями». Кира вспыхнула, а испанский бизнесмен растроганно потянулся к ней, и ей пришлось постараться, чтобы увернуться из его объятий, но сделать это достаточно деликатно. Владислав наблюдал за ними, не скрывая усмешки, и это просто взбесило Киру. Даже несмотря на то, что она сама была виновата. Нечего было его цеплять. Хавьер ухитрился-таки приобнять ее за талию и повел к выходу. «Завтра вечером жду вас на своей яхте». «Какой, однако, прыткий. Вот они, горячие испанские мужчины. Сразу куют железо». Она вопросительно взглянула на Антонио. Тот заверил друга. «Мы обязательно будем, Хавьер. Сейчас я отвезу Киру немного отдохнуть, а по дороге веду в курс дела насчет наших с тобой планов». «Наших? Он что, задумал её сосватать?» Но тут к дверям ресторана подъехала машина Антонио, и ей ничего не оставалось, как сесть в неё и приветливо помахать улыбающемуся и явно довольному намечающейся перспективы испанцу. «Танита, что происходит?» — первым делом спросила Кира, когда автомобиль тронулся с места. «Прости, что не сказал сразу. Хотела, чтобы это стало для тебя приятным сюрпризом». На яхте Хавьера мы завтра будем снимать видео для рекламы моей круизной коллекции. Ты будешь одной из немногих посвящённых», — улыбнулся он. «Можешь даже сфотографировать меня за работой и проиллюстрировать этим наше интервью. Правда, сама коллекция должна остаться тайной до конца предстоящей зимы». «Ну, конечно, я это понимаю», — заверила Кира. «Но от твоего предложения в восторге я о таком не мечтала. Спасибо тебе». В ответ Танита только улыбнулся. Она немного помолчала и заговорила уже на другую тему. Знаешь, я очень удивилась, когда встретила здесь жениха своей подруги. Да чего все-таки тесен мир? Ты будешь подружкой невесты, уточнил Антонио. Думаю, да, кивнула она. Представляешь, это будет как минимум пятая свадьба в этом году, на которую я приглашена. Все вокруг женятся друзья, родственники, коллеги. Прям какая-то повальная эпидемия свадеб». Антонио лукаво прищурился. «А ты сама, случайно, не собираешься снова выйти замуж?» «Я бы, как фея крёстная, подарил тебе свадебное платье». поматала помотала головой Кира. «Я пока ещё не встретила своего единственного на свете принца». «Кстати, о принцах», — спохватилась она. «Надеюсь, ты не решил сосватать меня своему деловому партнёру?» «Нет, что ты!» — заверил Антонио. «Думаю, ты не из тех, кого можно сосватать. Выбор всегда за тобой». «А кто он? Чем занимается?» «Интересуюсь исключительно из любопытства», — уточнила она. «Хавьер бизнесмен». «Это я поняла. Владелец заводов газет пароходов». В переводе на другой язык эта фраза потеряла весь смысл, так что Антонио не понял шутки и ответил совершенно серьёзно. «Нет». Он владеет крупной торговой сетью и небольшой компанией мобильной связи. Газет у него нет, а из пароходов только яхта. Зато великолепная. Ты завтра её увидишь». «Всё равно, завидный жених», — усмехнулась Кира. Антонио вдруг покосился на неё. «Извини, если лезу не в своё дело, но тот, второй русский, партнёр жениха твоей подруги, между вами что-то есть?» «Ещё чего!» Кира возмутилась явно сильнее, чем того требовала ситуация. «Как ты мог подумать? Во-первых, он не партнер, а просто телохранитель. А во-вторых, я его едва знаю и не имею никакого желания узнавать лучше». «Мне показалось иначе», — подмигнул ей Танита. «Тебе действительно показалось», — заверила Кира и тут же сменила тему, кивнув на величественную гору, мимо которой они проезжали. «Какая красота! Просто дух захватывает!» «Это Лаконча. Ее Её хорошо видно из окна моего номера», — откликнулся Танита. «Так мы едем в отель?» «А я, честно говоря, подумала, что ты здесь приобрёл недвижимость». «О, нет. Я люблю места поспокойнее, ты же знаешь. Здесь слишком шумно, но тебе понравится. Много красивых мест. Когда ты отдохнёшь, я покажу тебе город». Слышала про скульптуру Сальвадора Дали. Все почему-то знают его только как живописца, но он явно заслуживает внимания как создатель скульптур. Они здесь неподалеку стоят прямо на улице. А рядом очень красивый парк, так что сегодня вечером мы с тобой будем дышать с городским воздухом, а завтра прямо с утра отправимся наслаждаться морским». Когда они подъехали к причалу, Внимание Киры сразу же привлёк ослепительно-жёлтый ламборгини, возле которого стояли трое мужчин. Одним из них был Монтое, который явно ждал их. Как только Кира и Антонио вышли из машины, Хавер тут же прервал разговор и приветственно махнул им рукой. Его гости оглянулись, и, почему Кира это не удивило, они оказались Георгом и Владиславом. Поздоровавшись с женихом Алиной и едва кивнув его охраннику, Кира переключила всё своё внимание на яхту Монтое. До этого она видела суда подобных размеров только в кино. «Это же настоящий океанский лайнер!» — воскликнула она. Довольный комплиментом владелец яхты с гордостью сообщил. «Да, Наяда не раз пересекала океан, но сейчас нам предстоит всего лишь небольшая морская прогулка». Антонио тем временем здоровался со своей только что прибывшей съемочной группой. Он представил Кире своих моделей — трёх девушек и двух юношей. Кира скользнула по ним профессиональным взглядом, который задержался на молодых людях. Они отлично подходили для роли бывалых яхтсменов. Крепкие, загорелые, уверенные в себе. Одного из них, блондина с вьющимися волосами, Кира узнала. В прошлом году он участвовал в рекламной кампании зимней коллекции известного американского бренда. «Примериваетесь?» Ей не надо было оборачиваться, чтобы понять, кто задал этот вопрос. «Оцениваю. Исключительно с профессиональной точки зрения», — парировала она. «О, в этом я нисколько не сомневаюсь», — хмыкнул Владислав. Кира не полезла за словом в карман и ответила очередной шпилькой. «А у вас здесь самый настоящий отдых, Владислав Дмитриевич. Приятно, наверное, работать в таких райских условиях». «Иногда бывает жарковато». Кира Робертовна, — серьезно отвечал тот. «Ну, ничего страшного. Искупаетесь в Средиземном море, и сразу как-то полегчает». Ехидно заметила она и гордо проследовала за матросом, несшим ее чемодан на борт. Отведенная ей каюта оказалась на удивление просторной и комфортной. Прямо не помещение на судне, а гостиничный номер, причем в хорошем отеле. Напивая себе поднос, Кира распаковала вещи и стала переодеваться к ужину. Сегодня днём Антонио снова привёз её к себе в дом моды и подарил этот наряд со словами: "Пусть это вечернее платье станет оружием массового поражения в твоей локальной войне". О, это не то. Кира развернула черную, отливающую серебром юбку до пола и цокнула языком, увидев верхнюю часть наряда. Та представляла собой крошечный трапециевидный лоскут серебристой ткани с тонкими тесёмками по углам. «Боже! Да это едва-едва прикроет грудь, или даже не прикроет!» «У тебя красивая грудь, не надо её прятать», — заверил Танита. «Это платье сядет на твоей фигуре безупречно. Ты будешь потрясающе в нём смотреться, вот увидишь». «Массового поражения, говоришь?» «Знаешь, мне вполне хватило бы и локального», — пробормотала Кира. Платье произвело на неё сильное впечатление, и она не сразу поняла, что сказала что-то не совсем то. «Твой красавец будет сражён на повал», — подмигнул ей Антонио. «Да какой он красавец!» — возмутилась она. «Громила! И совсем не мой! Что ты такое говоришь?» «Я знаю толк в красивых мужчинах, дорогая», — ответил Антонио. «Поверь мне, он очень хорош». Кира только молча закатила глаза. И вот теперь она, не без волнения, облачилась в этот вечерний наряд. Долго вертелась перед зеркалом, оценивающая, осматривая себя со всех сторон, и в итоге пришла к выводу, что Танита был совершенно прав. Да, смело, даже вызывающе смело, особенно на таких формах, какими наградила её природа но сидит в платье великолепно и выглядит Кира действительно сногсшибательно. Прикрыв дверь своей каюты, девушка зацокала каблучками в сторону кают-компании и в конце коридора у самой лестницы столкнулась с Владиславом. Громила окинул её оценивающим взглядом и с усмешкой проговорил. «Похоже, у вашего кутюрье в самоответственную минуту закончилась ткань». «Очень смешно», — фыркнула Кира. Она была разочарована, так как ожидала произвести куда более сильное впечатление. Впрочем, какое-то впечатление всё-таки было произведено, так как Владислав тут же добавил. «Ваш наряд Кира Робертована совсем не оставляет места воображению и воспринимается как призыв. Вы не боитесь, что не все поймут, кому именно он адресован? Вдруг кто-то по ошибке примет на свой счёт?» «Я ничего не боюсь», — гордо вскинула голову Кира. «И дайте мне пройти, вы загораживаете дорогу». Владислав отступил в сторону, и она проскользнула мимо, специально задев его по пути обнажённым плечом. В кают-компании, где оказалась Кира, всё уже было готово к ужину. Навстречу ей поднялся хозяин яхты и, не сводя с неё восхищённого взгляда, взял под руку и повёл к столу. Остальные гости последовали за ними. Даже несмотря на то, что приглашённые модели и съемочная группа Антонио раньше не были знакомы с хозяином и его гостями, за столом сразу же установилась непринуждённая дружеская атмосфера. Кире даже показалось, что не будь её здесь, жених Алины с удовольствием устроил бы на борту весёлое прощание с холостяцкой жизнью. Хотя, возможно, зря она так про него подумала. Наблюдая за Георгом, Кира пришла к выводу, что он очень хорошо воспитан и вряд ли способен выйти за рамки приличий. Ужин подали изысканный и красиво сервированный. Охлажденный суп. Свежая рыба, омары, креветки, запечённые овощи — всё это услаждало и глаз, и вкус. Одна из закусок — инжир, завёрнутый в тонкие ломтики хамона, особенно пришлась Кире по вкусу, да ещё в сочетании с великолепным розовым вином. Кира наслаждалась едой и застольным разговором, смеялась шутком и шутила сама. Когда её весёлый взгляд встретился со взглядом сидевшего напротив блондина, в котором она ещё на пирсе узнала героя американской рекламы, парень улыбнулся, подмигнул ей, и настроение Киры ещё больше улучшилось. В сторону Владислава она теперь даже не смотрела, кокетничая одновременно и с Хавьером, соседом по столу, и с блондином. Когда ужин закончился, и все разбрелись кто куда, Кира вышла подышать и присела на палубе. Блондин появился практически тут же. «Можно?» — кивнул он на место рядом с ней. «Конечно», — не стала спорить Кира, — «присаживайтесь». Он оказался не так юн, как ей подумалось вначале, что явилось ещё одним приятным открытием. Выяснилось, что Марку, так звали блондина, 31 год, его родители родом из Германии, но сам он появился на свет в Штатах и считает себя американцем. Они непринуждённо болтали о мире моды, о том, как каждый из них пришёл в этот бизнес, рассказали о своих родных городах, вспомнили смешные случаи жизни. Болтая с Марком, Кира искренне жалела, что встретилась с ним в подобной обстановке. В другое время она, скорее всего, провела бы с ним всю эту ночь. Что такого? В конце концов, все взрослые люди. Но уйти на глазах у всех в сопровождении блондина показалось ей некрасивым по отношению к хозяину который имел на неё виды. И Марк, видимо, о чём-то догадался, потому что предложил ей обменяться номерами телефонов на случай, если она окажется в Нью-Йорке или он в Москве. Пряче сотовой, Кира случайно подняла глаза и увидела Владислава, который стоял чуть поодаль и явно наблюдал за ними. И это окончательно её развеселило. Чёрт возьми! Как же жаль, что нельзя вот прямо сейчас удалиться в каюту под ручку с Марком. Но тут появился Хавьер, который, как выяснилось, давно искал Киру по всей яхте. Ужин с обильными возлияниями и романтическая обстановка южной ночи придали смелости его ухаживаниям. И Кира воспользовалась первой же возможностью, чтобы поблагодарить гостеприимного хозяина и отправиться спать. Утром, наскоро перехватив завтрак в верхнем салоне, она поспешила на среднюю палубу, где все уже было готово к съемке. Марк, которого должны были фотографировать первым, разговаривал на корме со своим гримером. Увидев Киру, он улыбнулся и дружески помахал ей рукой. Она в ответ сделала то же самое и, с сожалением вздохнула. Но как же он хорош, особенно сейчас, на фоне синего моря в расстегнутой белоснежной рубашке, очень красиво смотрящейся на его загорелом теле. Кира с размаху селась на диван, бросила фотоаппарат рядом с собой — и потянулась за одним из приготовленных для съёмочной группы коктейлей. «Так ничего и не вышло», — сделанным сочувствием в голосе осведомился неизвестно откуда взявшийся Владислав. «Не понимаю, о чём вы», — огрызнулась Кира, и, прихватив свой коктейль, демонстративно отсела подальше. Так она и сидела какое-то время, медленно потягивая прохладный напиток и наблюдая за происходящим но когда подошёл Антонио, она отставила стакан и взялась за камеру. Танита -то в работе был прекрасен, и она сделала несколько замечательных снимков, хоть сейчас прямо в номер. А дальше просто любовалась самой коллекцией. Любой из этих нарядов и аксессуаров был маленьким шедевром, простым и изысканным одновременно. Всё, как она любила. Чуть позже Антонио подсел к ней, и она записала интервью с ним. К вечеру, когда съемки наконец завершились, а любители загара сползли со своих лежаков на верхней палубе, все вновь собрались в главном салоне. Возбуждение от ожидания работы сменилось расслабленностью и радостью по поводу ее окончания. Поэтому за ужином все наперебой шутили и смеялись. Когда еда закончилась, кто-то включил погромче музыку и предложил потанцевать. В другое время Кира с удовольствием поддержала бы такую идею, Но сейчас у неё разболелась голова, и девушка решила выйти подышать свежим морским воздухом. Выскользнула на палубу, отошла по правому борту подальше от ярко освещенных окон салона, облокотилась, оперила и с удовольствием подставила лицо свежему морскому бризу. Яхта стояла в заливе Марбельи, тихо покачиваясь на волнах, и вид на город отсюда открывался просто изумительный. Кира любовалась пальмами, окаймляющими прибрежную линию, светящимися окнами высотных зданий, разноцветными огнями, расцвечивающими морбелью до самого горизонта. Морская вода отсюда оказалась чёрной, как беззвёздное ночное небо, а небо, наоборот, синим, как море. Красота, покой, тишина, если не считать доносящейся из салона музыки. Откуда-то послышался звук лодочного мотора, но вскоре затих. Ей вдруг пришла в голову идея спуститься на платформу для купания, посидеть там и поболтает напоследок ногами в Средиземном море. Сняв туфли, держа их в руках, Кира сошла по ступенькам, но видела, что задний борт на корме подняли, и добраться до воды не получится. Разочарованно вздохнув, она собралась было подняться, но тут услышала всплеск по левому борту. «Что это?» На цыпочках она двинулась туда. Снова раздался тихий, но отчётливый всплеск. Кира подошла ближе, в темноте ей удалось разглядеть нечто тёмное, блестящее и бесформенное. Осторожно выглянув за борт, она присмотрелась и внезапно поняла, что видит прямо у самого борта яхты резиновую лодку и сидящего в ней человека. «Эй! Что вы тут?» — закричала она, но договорить не успела, поскольку внезапно ощутила резкую боль в затылке. Кира почувствовала, что её вдруг куда-то повело — Перед глазами мелькнула россыпь каких-то горящих алым огнем точек, после чего стало совершенно темно. Открыв глаза, Кира увидела склонившееся над ней беспокойное лицо Антонио и испуганно поинтересовалась: "Что это было?" "Слава Деве Марии, ты очнулась", воскликнул, просияв тонито. "Как ты себя чувствуешь?" Кира прислушалась к своему организму, Вроде нормально, только голова сильно болит. Вот тут в затылке. А почему у меня мокрые волосы и платье тоже? И вообще, что случилось? Погодите, не двигайтесь, мне нужно вас осмотреть. Строго проговорил тоже наклонившись к ней какой-то мужчина и крикнул: "Дайте сюда света побольше". Пока он её осматривал, Кира вспомнила, кто это такой. Врач Хавьера. И сообразила, что лежит на палубе Почему-то с мокрыми волосами и в мокром платье, наскоро укрыто какими-то полотенцами-одеялами. А вокруг, испуганно глядя на нее, толпятся все пассажиры яхты и даже кое-кто из команды. Хотя нет, не все. Влада среди них почему-то не наблюдалась, хотя Георг был здесь, взволнованный не меньше тонита. Я не вижу ничего опасного, сообщил врач, закончив осмотр. «Ушиб, возможно, небольшое сотрясение мозга, но немедленно нужно отправить Тиньериту в больницу, чтобы сделать более точную диагностику». «Да, я уже распорядился на этот счёт», — послышался откуда-то сбоку голос Хавьера. «Тони, может, ты мне всё же объяснишь, что случилось?» — потребовала Кира, сжав руку своего друга. Она попыталась приподняться, но врач тут же прикрикнул на неё. «Не вставайте ни в коем случае!» Только после того, как её со всеми предосторожностями погрузили в шлюпку, оттуда в машину, Кира, наконец, получила ответы на все свои вопросы. Оказывается, воспользовавшись темнотой, к наяде подплыли на лодке воришки из мигрантов с Востока, очевидно, собираясь поживиться всем, что только попадётся под руку. Их появление на борту успел заметить начальник службы безопасности Георга и сразу же сообщил охране. Затаившиеся в темноте секьюрити — Мы же готовы были тихонько схватить злоумышленников. Но тут выскочила Кира, закричала, и один из воров ударил её по голове. Кира упала в воду, Влад моментально спрыгнул за ней и вытащил её. «Так что твое избрание, которого ты упорно именуешь Громилой, спас тебе жизнь», — пояснил Танита и добавил с мечтательной улыбкой. «Это так романтично». «Встреть Кира похожий эпизод в кино или в какой-нибудь книге вроде тех, что пишет Алинка», Ей, наверное, это тоже показалось бы романтичным. Но сейчас было не до романтики. Кира осознала, какая опасность ей грозила. Ведь она потеряла сознание, значит, упав в воду, захлебнулась бы и сразу пошла камнем ко дну. Её ж затрясло от мысли, что она могла оказаться на дне, и никто бы не спохватился не вспомнил о ней до утра, если бы мне это чёртов громило. «Боже, Танита!» Я даже не могла себе представить, что посреди залива нам может что-то угрожать. Не только ты. Танита всё ещё было взволновал не меньше ее. Мы все не могли даже помыслить об этом. Мэр Марбельи строго следит за порядком в городе, а тут такое просто не укладывается в голове. Хавьер тоже в шоке, и все его гости. Местная больница, естественно, роскошная и оборудованная по последнему слову современной медтехники, Киру осмотрели вдоль и поперек, но пришли к тому же выводу, что и врач на яхте. Ничего страшного, просто ушиб, ни сотрясение мозга, ни переломов. Как говорится, отделалась легким испугом. Можно было хоть сейчас ее отпустить, но местные врачи все же решили оставить пациентку в больнице под наблюдением на день-другой, объясняя это тем, что иногда сотрясение мозга проявляется не сразу. И Кира, честно признаться, была только рада этому. Она так вымоталась, что мечтала только об одном — лечь, наконец, в постель и уснуть. Что она и сделала, едва добравшись до кровати? И единственное, о чём она успела подумать, прежде чем погрузиться в сон, «Интересно, а Влад делал ей искусственное дыхание рот в рот?» Если да, то очень жаль, что она в этот момент была в отключке. С утра Кира чувствовала себя значительно лучше и едва только успела позавтракать в постели, как в её отдельную палату начались визиты. Первым пришёл Танита, а почти сразу следом за ним, совершенно неожиданно для Киры, Марк. Увидев юношу, Антонио тут же тактично вышел, объяснив, что хочет поговорить с лечащим врачом. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался блондин, осторожно присаживаясь рядом с кроватью Киры. Стревожное выражение лица ему очень шло. «Спасибо, я уже почти в порядке», — отвечала она. «Вообще-то я зашёл попрощаться», — сообщил Марк. «Мы сейчас уже уезжаем. Вот решил оставить тебе память». Он протянул ей небольшую коробочку, перевязанную лентой. «Долго выбирал, надеюсь, тебе понравится». Кира развязала бант и открыла коробочку. Внутри лежал тонкий золотой браслет изящного плетения. «Прелесть какая!» — оценила она и тут же спохватилась. «Марк, ну зачем же? Он наверняка очень дорогой». Жизнь дороже! Он беспечно махнул рукой, и она очень хрупка. Вчера после происшествия с тобой я вдруг это понял. Пусть этот браслет будет твоим талисманом и хранит тебя ото всяких бед, чтобы больше с тобой никогда ничего подобного не случалось. Спасибо, Марк, я так тронута, благодарно пробормотала Кира. Она хотела тут же надеть украшения, но Марк забрал коробочку у нее из рук. Ты позволишь? Марк взял браслет и сам застегнул у нее на руке. Как раз в этот момент в дверь постучали. «Войдите!» — машинально откликнулась Кира, уверенная, что это Антонио или медсестра. Но на пороге появился её спаситель с огромным букетом в руках. И так хмуро посмотрел на Марка, всё ещё державшего Киру за руку, что молодой человек поспешил как можно скорее распрощаться и исчезнуть. Влад проводил его взглядом, затем посмотрел на браслет на руке Киры и хмыкнул. «Окрутили-таки бедного парня. И когда только успели?» «Долго ли умеючи?» — кокетливо улыбнулась Кира. «А у вас, оказывается, есть вкус, Владислав Дмитриевич», добавила она, указывая на букет. «Кто бы мог подумать, что вы мне будете дарить цветы?» «И не следует этого думать». Он довольно бесцеремонно шмякнул букет на тумбочку. Мне бы такое в голову не пришло. Букет от Георгия Амирановича, который прислал меня справиться о вашем самочувствии. Не буду врать, что это поручение доставило мне удовольствие, но приказы начальства не обсуждаются. Да вы просто хам, Владислав Дмитриевич. Кира даже приподнялась, чтобы ее слова прозвучали еще убедительнее. Можете передать Георгу, что я в порядке. И я бы чувствовала себя еще лучше, если бы меня не навещали грубые и невоспитанные люди. Сказала и тут же поняла, что здорово переборщила, потому что Влад побледнел и шагнул к двери. «Что ж, если вам так неприятно мое общество, я сейчас же избавлю вас от него», — сказал он и повернулся к ней спиной. «Влад! Владислав Дмитриевич, погодите!» — крикнула ему Кира, но он уже исчез из палаты, а вместо него появился Танита. «Поссорились?» — участливо спросил он. «Как всегда», — махнула рукой Кира, — Мы с ним ещё не успеваем начать разговаривать, а уже ссоримся. Но сейчас меня это очень огорчило. Она кинула на друга быстрый взгляд и тут же добавила, «Нет, не потому, что ты подумал. Просто этот человек спас мне жизнь, а я его даже не поблагодарила. Как-то невежливо получается». «Не думай сейчас об этом», — попросил Танита, то ласково дотрагиваясь до её руки. «У тебя ещё будет возможность это сделать, и не одна». Вы же обязательно увидитесь в Москве. А пока отдохни. Твой врач сказал, что если ухудшений не будет, завтра утром я смогу тебя забрать. Но надеюсь, ты понимаешь, что о возвращении в Россию в ближайшее время не может быть и речи. Ты останешься у меня в гостях ещё как минимум неделю, и не спорь. Добавил он, взглянув на её лицо. «Даже слушать ничего не хочу». Собравшись, было возразить Кира, только развела руками. «Что ж...» Ещё неделя в Испании — это совсем не так плохо. Когда ей ещё представится такой шанс? Как говорится, не было бы счастья, да и несчастье помогло.